Вечеринка у Эльфриды. В это утро Сэм первым спустился вниз. Было только восемь часов, и остальные домочадцы еще спали. Войдя в кухню, он поставил чайник, открыл дверь черного хода и выпустил Горацио в сад. Погода совершенно переменилась. Бармен из герцогского герба оказался прав. Холод в это еще темное утро уже потерял свою колючую пронзительность. Ночью северный ветер переменился на западный, и сосны тихо шелестели под его смягчившимся дуновением. При свете уличного фонаря Сэм заметил, что снег подтаял, и кое-где проглянули клочки прошлогоднего дерна. В воздухе пахло мхами и влажной землей. Когда Гораций вернулся, Сэм вошел в дом и увидел в кухне Люси. Она делала тосты. «Привет!» «Уже за работой?» Я проснулась, еще семи не было, и стала читать. А потом услышала, как кто-то спустился вниз и встала. «Вы едете в Кинсфере? «Да. Поедешь со мной?» «Надо купить рождественские подарки до наплыва народа. Ты могла бы мне помочь?» Дороги были мокрыми, лед растаял, и небо постепенно светлело. Проезжая через мост над морским заливом, Они увидели внизу темно-стальные воды. Залив вонзался в гряду холмов на западе, все еще покрытых снегом, который, очевидно, не растает до конца зимы. На восточной стороне ветер бороздил море крутыми гребешками волн, и над прибрежным пастбищем летела пара журавлей. «Правда, похоже на старинную картину?» — спросила Люси. «Но вы, наверное, видели таких у богатых людей в их громадных домах». Они висят в столовых. Да, и я понимаю, что ты имеешь в виду. Картины не слишком веселые, но впечатление производят. А вы хотите остаться жить здесь, в Шотландии? Да, наверное. Думаю, я полюблю здешние места. А я хотела бы приехать сюда летом. Рори говорит, что летом здесь здорово. Он винсерфингом занимается. А Табита сказала, что на дюнах растут цветы невероятной красоты и в садах полно роз. Сейчас трудно это представить. А вы действительно собираетесь жить в этом доме? Если Оскар захочет продать его мне, но для одного человека дом слишком большой. А я стану жить во всех комнатах поочередно. И сделаете дом ужасно современным и модным? Не знаю, Люси. Сэм вспомнил квартиру в Нью-Йорке, неузнаваемо изменившуюся когда Дебора и ее дизайнер по интерьеру закончили ремонт. Вообще-то, он мне и так нравится. А моя бабушка любит, как она говорит, украшать комнаты. Гостиная у нее розово-голубая и много разных фарфоровых безделушек. А у нее большая квартира. Даже очень. И там хороший вид из окна на реку. Но моя комната выходит на другую сторону, и у меня перед окном двор, «Он как колодец, так что вида никакого». И затем, спохватившись, как бы Сэм не подумал, что она жалуется, Люси добавила, «Но я очень люблю свою комнату, потому что она только моя». «Хорошо иметь собственное жилье». «Да», — немного помолчав, она призналась. «Странно. Здесь я почему-то совсем не думаю о Лондоне. Обычно я радуюсь, когда возвращаюсь в школу после каникул и встречаюсь с друзьями, А сейчас мне как-то все равно. Да, я тоже. Вот пройдет праздник, и снова надо будет ехать в Инвернесс, погружаться в дела. Но вы ведь вернулись сюда совсем, чтобы здесь жить. Ты тоже можешь вернуться, напомнил Сэм, и жить с Элфридой и Оскаром. Но не в усадьбе, а в коттедже, если им придется переехать, может не оказаться лишней спальни. Вот уж не думаю, что такая мелочь смутит Элфриду. Она положит тебя спать в ванной, или на диване в гостиной, или в палатке в саду. А что? Летом это даже забавно. Впереди уже светились огни Кинсфери, на шпиле церкви и на городской ратуши. Вы уже решили, что кому подарить? Нет, но, думаю, меня должно посетить вдохновение. В тот момент, когда они въехали на главную улицу, часы на ратуше пробили девять. Утренняя суета была в разгаре. Магазины открылись, повсюду, брызгая водой и грязью, сновали машины. Люди покупали утренние булочки и газеты. Из грузовика сгружали ящики с фруктами и овощами, охапки астролиста и маленькие рождественские елочки. Парковочная площадка за церковью была уже заставлена машинами, но Сэм нашел свободное местечко, заплатил за стоянку, и они отправились пешком по магазинам. Люси не очень любила делать покупки. Когда в Лондоне она ходила с матерью в магазины, то сначала была полна энтузиазма, но ну, пробегав часа два подушным универмагом и постоянно дожидаясь, пока Никола решит, какие туфли или губную помаду выбрать, начинала скучать, жаловаться на жару и требовать, чтобы ей разрешили вернуться домой. Однако с Сэмом делать покупки было одно удовольствие. Они носились как ошпаренные, Говоря словами миссис Снит, принимали решение внезапно и никогда заранее не спрашивали, сколько что стоит. Сэм за все платил кредитной карточкой, и Люси начала подозревать, что он ужасно богатый человек. Покупки накапливались, пластиковые пакеты раздувались, кардиган из кашемира цвета морской волны для Элфриды, кожаные перчатки с меховой подпушкой для миссис Снит, пишущая ручка Монблан для Оскара, Ежедневник в переплете из лучшей итальянской кожи для него же. Люси увидела несколько рулонов золотистой оберточной бумаги. А у вас есть во что заворачивать подарки? Нет. Тогда купим. И еще ленты и карточки. Выбирай сама. Если в Нью-Йорке что-нибудь покупаешь, то там продавщица всегда спрашивает, вам завернуть как подарок? И если отвечаешь утвердительно, она сама все делает. А я не заворачивал подарки много лет и, наверное, у меня плохо получится. Я все заверну для вас, пообещала Люси, но карточки вы должны написать сами». Она отошла и вскоре вернулась с шестью рулонами бумаги, с изображением астролиста в красных ягодах и с мотком красно-золотой ленты. Они уже порядком нагрузились, а Сэм еще далеко не покончил с подарками. В бакалейной лавке под старину, где пахло примерно так же, как на первом этаже универмага, «Фортнем» и Мейсон, а на двери красовалась золотая надпись «Итальянские продукты», Сэм долго выбирал и покупал деликатесы. Копченую лососину, перепелиные яйца, банку икры, большие коробки шоколадных конфет, марки «Бендик» и «Стилтон» в глиняном горшочке. Продавец, распознавший в нем выгодного покупателя, был крайне любезен. Посовещавшись, они остановили выбор на дюжине бутылок какого-то особенного кларета четырех бутылках шампанского и одной коньяка. Выставленные на прилавок, бутылки представляли внушительное зрелище. «А как же мы все это увезем домой?» — удивилась Люси. Но продавец сказал, что он доставит покупки сам на ферменном грузовичке. Сэм назвал свое имя и адрес усадьбы и снова достал кредитную карточку. И когда со всеми хлопотами было покончено, продавец вышел из-за прилавка и предупредительно распахнул перед ним дверь, пожелав, Обоим счастливого Рождества. «Да, так покупать гораздо приятнее, чем толкаться в супермаркете», — призналась Люси. «Но вы еще не всем купили подарки». «Что же подобрать для Кэри?» «Наверное, коробку шоколадных конфет?» «Не думаю, что она сладкоежка». «Ну, тогда какое-нибудь украшение. Здесь недалеко ювелирный магазин. Я знаю, потому что Рори водил меня туда прокалывать уши» и там же мы купили мне медицинские сережки. А ну-ка покажи, где это. Тут Сэм заметил художественный салон. «Давай-ка заглянем сюда», — предложил он. Они перешли через дорогу, остановились перед витриной и стали ее разглядывать. Там стоял бело-голубой кувшин с двумя веточками, а на мольберте покоилась небольшая картина в золотой раме. Розы в серебряной вазе, три пунцовые и одна белая. Рядом с вазой что-то вроде шарфика, и все это на фоне занавески. Сэм долго молчал, и Люси, взглянув на него, поняла, что его по какой-то причине очень заинтересовал этот натюрморт. «Вам нравится?» — спросила она. «А? Да, нравится. Это Пеплоу». «Что?» «Это картина Сэмюэла Пеплоу, шотландского художника. Давай зайдем». Он открыл дверь и вошел. Они оказались в довольно большой комнате, все стены которой были увешаны картинами. Здесь также были выставлены и другие предметы искусства. Статуэтки, декоративные ручной работы горшки, которые, как показалось Люси, сразу протекут, если в них налить воду. В углу за столом сидел чрезвычайно худой молодой человек в шикарном, огромном мешковатом свитере домашней вязки. У него были густые взъерошенные волосы и небритый подбородок. При появлении Сэма и Люси он с утомленным видом встал. «Здравствуйте!» «Доброе утро!» — ответил Сэм. «Картина у вас в витрине». «Да, это Пеплоу». «Подлинник?» «Разумеется, я с копиями дела не имею». Сэм невозмутимо продолжал, а я могу взглянуть на нее. «Если желаете». Молодой человек подошел к витрине, открыл ее. Снял картину с мольберта и, подойдя к Сэму, поднял так, чтобы на нее падал верхний свет. Сэм поставил на пол пластиковую сумку. «Позвольте мне». И он осторожно взял в руки картину. Наступило молчание. Сэм внимательно изучал ее, а молодой человек, очевидно, не в силах больше стоять прямо, оперся спиной о край стола и сложил руки на груди. Все долго молчали и Люси, заскучав, стала бродить по комнате и рассматривать другие картины, по большей части абстрактную живопись, а также керамику и скульптуру. Ее внимание привлекла композиция под названием «Рациональность номер два», состоящая из двух кусков дерева, соединенных ржавой железной проволокой. Люси посмотрела на ценник 500 фунтов и подумала, что если ей когда-нибудь срочно потребуется большая сумма денег, то она может соорудить композицию не хуже. «Мужчины, наконец, нарушили молчание. Как она к вам попала?» — спросил Сэм. «Из одной старой усадьбы, на распродаже. Умерла некая старая леди. Она дружила с Пеплоу до самой его смерти. Кажется, картина была свадебным подарком». «Вы проявили проницательность, купив ее». «Вовсе нет. Я выкупил ее у дилера. А вы поклонник Пеплоу?» У моей матери была одна его картина. Теперь она принадлежит мне и хранится на мебельном складе в Лондоне. Ну, в таком случае... Нет, я покупаю ее не для себя. А для кого вмешалась Люси? Сэм, очевидно, забыл о ее существовании. Люси, мне придется тут немного задержаться. Тебе незачем торчать около меня. Он нащупал в заднем кармане брюк-бумажник, вытащил из него три десятифунтовых бумажки и сунул девочке в руку. «Мы еще не купили китайские фонарики для перил. Возле итальянской лавки есть магазин электротоваров. Сбегай туда, купи лампочек и договорись о доставке, а потом возвращайся сюда. Оставь свои сумки здесь, не надо тащить все с собой. А если увидишь еще что-нибудь подходящее, то покупай. Договорились?» «Договорились», — ответила Люси. Она положила деньги в карман, целых 30 фунтов, Сунула свои сумки под стул и направилась к двери. Девочка поняла, что Сэм хочет отделаться от нее, и догадывалась, почему. Во-первых, чтобы она не знала, сколько стоит картина. И во-вторых, потому что он еще не купил подарка для нее самой. Она очень надеялась, что Сэм не купит ей какой-нибудь замысловатый горшок. «Интересно», — подумала она, — «уж не Кэрри ли предназначается картина Сэмюэла Пеплоу? А между прочим...» На 30 фунтов можно купить несколько ярдов китайских фонариков. Немного поторговавшись, Сэм купил картину. Пока ее упаковывали, он вышел из салона и быстро отыскал на другой стороне улицы ювелирный магазин. Его витрина была уставлена серебряными рамками для фотографий и каминными часами с лепниной и завитушками. В магазине был большой выбор сережек, и он купил золотые в виде маргариток. Продавщица положила их в коробочку, а потом завернула в блестящую бумагу. Сэм заплатил, сунул коробочку в карман и вернулся в галерею. Молодой человек отказался принимать у него кредитную карточку, и Сэму пришлось выписать чек. «На кого?» — спросил он. «На меня». «А имя у вас есть?» «Да». И молодой человек подал Сэму визитку. «Тристам Найтингейл». Сэм, выписывая чек, невольно подумал, что с таким причудливым именем не мудрено быть занудой. Тут появилась Люси с коробкой в руках. Ты купила гирлянды? Да, целых четыре, думаю, хватит. Наверняка. Мы попросим Рори помочь нам украсить лестницу. Сэм отдал чек молодому человеку и поднял упакованную и туго завязанную картину. Большое спасибо. Тристам Найтингейл проводил их до двери. Приятного Рождества, сказал он на прощание. И вам того же, ответил Сэм, и когда они удалились на расстояние, недосягаемое для слуха продавца, добавил Среди роз мистер Найтингейл. Мистер кто? переспросила Люси. Его зовут Тристрам Найтингейл. Ну и родители, разве можно так назвать младенца? Неудивительно, что ему жизнь не мила. «Какое странное имя. Хотя, может, он уже привык к нему. Сэм, а для кого картина?» «Для Кэрри. Но ты ей не говори». «Конечно, не скажу. Наверное, она ужасно дорогая. Но когда вещи так дорого стоят, это уже не вещи, а выгодное помещение капитала. Я думаю, что это очень красивый подарок. Когда Кэрри вернется в Лондон на Оренфроли Роуд, то сможет повесить ее у себя в гостиной. Мне так и хотелось бы». Она будет смотреть на картину, вспоминать Шотландию, Криган и все-все. Я об этом тоже подумал. А вы когда-нибудь опять встретитесь? Не знаю. Сэм с улыбкой взглянул на Люси, но надеюсь. И я тоже. И, немного помолчав, Люси добавила. Хорошее было утро. Спасибо, что взяли меня с собой. Спасибо тебе, что поехала со мной. Ты мне очень помогла. К половине шестого вечера дом был уже полностью готов к праздничному приему. На входной двери красовался венок из астролиста, а верхние огни ярко высвечивали картонку, прилепленную к двери с надписью «Добро пожаловать». Это, как считала Элфрида, избавит гостей от необходимости звонить. Горацио лаять, а хозяев бегать вверх-вниз, чтобы приветствовать вновь прибывших. В открытую дверь столовой видна была рождественская елка во всем своем пышном, блестящем убранстве и груда подарков под ней. Широкая лестница была увита остролистом, плющом и гирляндами ярко сверкавших китайских фонариков. Площадку лестницы превратили в бар. Оскар и Сэм перенесли туда большой стол из гостиной и покрыли белой скатертью, точнее, одной из лучших льняных простынь, выстиранных Миссис Снит. На столе аккуратно расставили бутылки, ведерко с кубиками льда и ряды до блеска от полированных стаканов. Чтобы это приготовить, потребовалось немало времени и усилий, и когда приехала чита СНИДов, чтобы завершить последнее приготовление, то есть разогреть крохотные пиццы и насадить на шпажки горячие сосиски, все отправились приводить себя в порядок. Из-за дверей доносились шум воды, жужжание электрических бритв и тянуло влажным ароматом гелей для душа. Горацио, пробравшийся наверх в поисках подходящей компании, обнаружил там только Снидов и ушел в гостиную, где уютно устроился перед ярко горящим камином. Первым появился Оскар. Он закрыл за собой дверь спальни и немного постоял в одиночестве, любуясь преобразившимся домом. Он оглядел аккуратную вереницу чистейших бокалов, сверкающих под ярким светом люстры, зеленые с золотом бутылки шампанского, торчащие в ведерке со льдом, белоснежные льняные салфетки и скатерть, и празднично украшенную лестницу. Слишком пышно, подумал Оскар, для дня холодного зимнего солнцестояния. Это был единственный праздник, который он обещал Элфреде отметить. Усадьба в обычные дни такая неулыбчивая, строгая на вид, а теперь нарядная и разукрашенная снизу доверху, напоминала ему чопорную пожилую тетушку, которая пышно нарядилась и блистает всеми своими драгоценностями. Он и сам сегодня был в любимом сюртуке и лучшей шелковой рубашке. Элфрида подобрала ему галстук и настояла, чтобы он надел черные с золотом бархатные домашние туфли. Ему не хотелось вспоминать, когда он наряжался в последний раз, и он просто с удовольствием ощущал ласковое прикосновение шелка рубашки, кожи и аромат одеколона. Элфрида, которая все еще стояла в халате перед зеркалом, надевая серьги, сказала, что он выглядит потрясающе.